Но такую тайну трудно сохранить. И, конечно, скоро про это дело узнали взрослые. Вот тут-то и началось. Разумеется, первым делом засыпали колодец. Потом всем ребятам, кто видел через стеклянное дно звездные просторы, запретили говорить про это. А то, мол, в школе всех оставят на второй год и снизят оценки за поведение. А Кудрика и Мудрика вызывали на совет. Сперва на педагогический, а потом на общий, на всепланетный. На этом общем совете был председателем сам Бумбула, главный правитель планеты. Старый, седой, похожий на академика. Вообще-то он был добрый, но сейчас очень нервничал, хотя и старался говорить спокойно. Сперва даже говорил «дорогие мальчики», но потом не выдержал и закричал. Малокососы паршивые!» «А чего он испугался-то?» — спросила Тина. «Ну, как чего? Жили-жили, думали, что их мир единственный, все было понятно и спокойно. А теперь вдруг оказалось, что этот мир — капелька в океане. Даже и не капелька, а меньше самой крошечной молекулы. Разве такое легко пережить?» И стали правители его советники давить на кудрика и мудрика. «Признайтесь, что все это ваши глупые выдумки». Те говорят, «Но все равно ведь многие это видели». А помощник правителя, хитрый такой, вроде кардинала Ришелье. им в ответ. «Пусть Мудрик скажет, что он для забавы сделал такой специальный экран, похожий на стеклянное дно, и вставил в колодец, чтобы подшутить над всеми. Тогда вам ничего не будет». Но Мудрик уперся. И Кудрик тоже. Говорят, вы же сами учили детей, что врать нехорошо. А советники им наперебой. Это не вранье, а высшая государственная политика. Но Кудрик и Мудрик все равно сказали нет. Тогда их отвели в специальный исправительный дом и заперли в темной комнате и сказали, что не выпустят, пока они не передумают. Но не били? спросил Ник. «Ну нет, это же все таки не Земля. Однако предупредили. Будете упрямиться, больше никогда не увидите солнца». Кудрик сказал, «Подумаешь». А Мудрик, «Мы теперь видели столько разных солнц, что нам хватит до конца жизни». Хитрый помощник правителя им сказал, «Если не передумаете, мы вам сделаем прививки» от которых вы позабудете все на свете, даже своих пап и мам, и вообще сделаетесь тупые». Но они и тогда не уступили. Да они и не верили, что можно позабыть своих мам и пап. Может, поодиночке они бы издались, сдались, но они были вдвоем и поддерживали друг друга, потому что очень дружили. Ну и гордые были, конечно. «А что стало с Урклой?» — спросил Платон. С Урклой стало такое, что потом все ему говорили «спасибо». Сперва, конечно, его попытались размонтировать по приказу Совета. Вернее, хотели вставить в него другую программу, чтобы он превратился в простого вьючного робота. Но Уркла убежал в те ужасно горячие области круглого мира, куда люди не решались соваться. Ему было не страшно, оболочка жиропрочная. А был он вполне разумное существо, только не из мускулов и мозговых клеток, а из всякой электроники и микропроцессоров. Умел он не только думать, но и чувствовать. И он привязался к Мудрику и Кудрику. Поэтому через некоторое время, когда опять все спали, он пробрался в город, плазменным резаком вскрыл замки и выпустил Кудрика и Мудрика. И сказал... Если у вас найдутся жаропрочные костюмы, я вам кое-что покажу. Вам все равно надо куда-то удирать из пампоподо. Мудрик пробрался домой. Там в кладовке отыскал два легких термостойких скафандра. У него ведь много всего было напридумано и понаделано. Сели Кудрик и Мудрик на Урклу и помчались в горячей области. Надо сказать, что путешествие было нелегкое и долгое, хотя уркл мчался быстро. Кое-где он даже летел, потому что у него были выдвижные крылья и легкий реактивный двигатель. Делалось все жарче и страшнее. Солнце жгло даже сквозь скафандры. А земля все круче шла под уклон, потому что было это уже не очень далеко от горлышка. Ну, знаете, где плечи, бутылки. Но вот! Когда стало уже совсем не в мочь, среди желтых пустынных песков они увидели что-то ржавое и черное с круглыми окнами, похожее на дом в форме яйца. Это был звездолет, на котором в древности прилетели сюда инопланетяне. Он был ужасно старый, но внутри все сохранилось в исправности, только двигатели не работали. Зато работали охладительные системы. Они включились автоматически, когда Кудрик, Мудрик и Уркла забрались внутрь. Там путешественники, конечно, отдохнули, пришли в себя и стали разбираться, что к чему. И тут у Мудрика проснулась такая память, ну, которая передается по наследству через многие поколения. «Генетическая», — сказал Платон.